Глава 18. Все два дня, что прошли с момента встречи на площади, последовав совету дяди, я безвылазно нахожусь в доме. Хотя это не совсем верное утверждение, ведь после возвращения я закрылась в спальне и проспала практически сутки, сказалась бессонная ночь и пережитое эмоциональное потрясение, а весь сегодняшний день провожу в добровольном заточении за закрытой дверью своей комнаты. Но с наступлением второй половины дня мне до смерти надоедают эти бессмысленные прятки и бесконечное нахождение в кипящем котле нескончаемых мыслей. Подхожу к окну, поднимая жалюзи и широко открываю створку, запуская в комнату поток свежего воздуха. Пару минут просто дышу, глядя на видимую часть горы. Мне быстро надоедает это занятие, поэтому я шагаю на выход. Приоткрываю дверь, выглядываю в коридор. В доме царит привычная тишина, нарушаемая... приглушёнными звуками работающего телевизора. Решительно покидаю спальню и направляюсь в сторону гостиной. Джаред сидит на диване, о чем то глубоко задумавшись и не обращая никакого внимания на мелькающие на экране кадры, где ведущий монотонным голосом рассказывает про особенности моделирования популяций водных беспозвоночных. Прячу улыбку, прохожу в комнату и сажусь рядом с Джаредом. Он выныривает из своих мыслей и смотрит на меня. «Привет!» произношу я, покосившись на телевизор. «Привет», — эхом повторяет Джаред. Снова смотрю на экран, на этот раз задерживаю внимание подольше. Одного ведущего как раз меняет другой, и он с энтузиазмом принимается рассказывать о самом недооцененном обитателе водного мира — о планктоне. «Что это такое?» — спрашиваю, не в силах сдержать улыбку. Джаред мельком смотрит в сторону телевизора, будто только сейчас, заметив, что тот вообще включен. И пожимает плечами. Нашел коллекцию дисков вон в том шкафу. Он жестом указывает направление. Выбрал первый попавшийся, чтобы хоть как-то разбавить тишину. Медленно киваю и снова кашусь на планктон. Интересный выбор. Хотя, судя по тому, какую литературу предпочитали бывшие жители этого дома, ничего удивительного в этом нет. Перевожу взгляд на Джареда, который по-прежнему внимательно смотрит на меня. Чтобы не молчать, спрашиваю первое, что приходит в голову. «Где Джексон?» Джаред переводит взгляд мне за спину, и я тоже оборачиваюсь, замечаю движение за окном. Это настолько непривычно, что в первое мгновение я теряюсь. За эту неделю, что мы здесь прожили, улицы Денвилла практически постоянно были пусты, за редким исключением, представляющим собой проезжающие мимо машины с военными, направляющимися в бар или из него. Сейчас я вижу несколько человек, которые что-то делают на лужайке дома напротив. Стою с дивана и подхожу к окну, чтобы посмотреть поближе. Доктор Харпер, Джексон и Кеннет склоняются над растеленным на траве покрывалом, на котором разложены какие-то небольшие предметы. Он общается с новоприбывшими. Сообщает Джаред, и я оглядываюсь. Он ставит видео на паузу, тоже поднимается с дивана и подходит ко мне. Нужно придумать, чем их занять, чтобы они не слонялись без дела. Джексон взял это на себя. Киваю, звучит вполне разумно. Не могут же они просто занять жилье и сидеть сложа руки в ожидании, когда им доставят все необходимое. Возможно, в прошлой жизни что-то подобное не стало бы чем-то необычным, ведь эти люди, по сути, беженцы, которые лишились своего дома. Но сейчас все по-другому. Сейчас тут все беженцы, вынужденные вести борьбу за существование, да и как-то не вяжется образ несчастных жертв с тем, что я видела в другом мире. Даже представить себе не могу, чтобы Картер и его люди — Покорно склонили головы и покорились судьбе. Даже звучит смешно. И что он придумал? Спрашиваю, переводя внимание с людей за окном на Джареда. Он негромко вздыхает, чем заставляет меня насторожиться. Часть людей отправится с нами на ближайшую вылазку, остальные останутся здесь. Вот этот доктор! Джаред кивком головы указывает на Харпера. И еще несколько человек скоро поступят в распоряжение ученых. Они приедут, чтобы узнать способы использования сердец Хакатуре и чего-то там еще. Также сюда прибудут инженеры и военные. Качаю головой и смотрю в окно. Харпер что-то бурно доказывает Джексону. Кеннет с бесстрастным выражением лица смотрит в другую сторону. Что он там увидел? Чуть смещаюсь, замечая объект наблюдения Стрэнджа. К группе приближается Картер, отступая от окна. Я пока не готова не то что к новому общению. Даже посмотреть в его глаза будет настоящим мучением. Перевожу внимание на Джарада. «Значит, нам придется прятаться в доме, чтобы никто не увидел? Хотя ничего нового». «Не придется. Мы уезжаем с Джексона моего людьми. Забыла?» Медленно киваю. «Честно говоря, да, забыла». Признаюсь я. «Да и дядя сказал, что заберет меня через пару дней. Так что я не питаю особых иллюзий по поводу своего будущего. Уверен, полковник Грант пойдет тебе навстречу». Убежденным тоном произносит Джард. Вряд ли он хочет, чтобы ты просидела в заперти до конца своих дней. Рассеянно киваю, кожусь в сторону окна. Взгляд сам тянется к Картеру, поэтому я решаю сменить тему и поскорее убраться из гостиной. «Сделаешь кофе?» — спрашиваю у Джареда. Он несколько долгих мгновений смотрит в окно, и я с трудом удерживаюсь, чтобы не сделать то же самое, после чего переводит внимание на меня и слегка приподнимает брови. «Ты не умеешь пользоваться кофемашиной?» — спрашивает Джаред, и я слышу насмешку в его голосе. Губы сами расплываются в широкой улыбке. «Умею, но твой кофе вкуснее». Брови Джареда поднимаются еще чуть выше, а через секунду он неожиданно качает головой и усмехается. «Ладно», — легко соглашается он. Идем. Покидаем гостиную и направляемся на кухню. Вздыхаю с облегчением и поправляю кулон, согревающий кожу. Стискиваю его пальцами и слегка хмурюсь. Не знаю, что изменилось, но с появлением Картера кристалл ни разу не был холодным. Как это связано, я не знаю. Скорее всего, ответ мне может дать только Картер. Вот только подойти и спросить его об этом после случившегося было бы верхом глупости. Это далеко не первостепенный вопрос. Николас приходил уже трижды. Сообщает Джаред, вырывая меня из мыслей. Сажусь за стол и наблюдаю за тем, как он насыпает кофейные зерна в специальный отсек на кофемашине. «Ники?» — зачем-то переспрашиваю я. «Да», — подтверждает Джаред, нажимает на кнопку, оборачивается ко мне и опирается поясницей о столешницу. «Два раза вчера и сегодня с утра». Хмурю брови. «А...» Хочу спросить, не приходил ли Картер, но обрываю себя и задаю другой вопрос. «Чего он хотел?» — Джаред пожимает плечами. «Мне он сказал, что хочет поговорить с тобой, но передавать ничего не пожелал. И ты его не пустил». Наполовину вопросительно произношу я. «Вчера ты спала, и я не стал тебя будить, а сегодня была в душе». Джаред шумом выдыхает. Уверен, он придет снова. Киваю со слабой улыбкой. Ники просто так не отступит. Это на него совсем не похоже. Некоторое время проводим в тишине. Не зная, о чем размышляет Джаред, я же думаю о том, какое неожиданное русло снова приняла моя жизнь. В последние полгода или около того она столько раз меняла направление, что я не успеваю привыкать к чему-то одному, как уже происходит следующее. Наверное, не стоит жаловаться, ведь мне как-то удалось добраться живой до данного отрезка. Не без боли и потерь, но я жива. Остальное вторично. Если бы все было действительно так, но нет же, мысли постоянно возвращаются назад во времени, подкидывая картинки того, насколько я была счастлива или несчастна. И теперь я вообще не знаю, что делать дальше. Может, и правда уехать с дядей? Оказаться как можно дальше от Картера, Кеннета, всех опасностей этого мира? Жить в безопасности в каком-нибудь бункере? Еще те же полгода назад, или сколько там прошло с момента вторжения, я бы без раздумий согласилась и так и поступила. Но не теперь. Да и не могу я просто взять и сбежать от Картера. Не во второй раз точно. Не знаю, как такое возможно, но, похоже, он не злится на меня. Или злится, но не так, как я ожидала. Он поцеловал меня, и я ответила. Не могла не ответить. «Твой кофе», — говорит Джаред, и ставит передо мной чашку с дымящимся ароматным напитком. Выныриваю из мысли и с благодарностью киваю. Делаю первый обжигающий глоток, когда раздается настойчивый стук в дверь. Вздрагиваю от неожиданности и со стуком опускаю чашку на стол. джарод пристально вглядывается в моё лицо после чего произносит серьезным тоном если это снова николас я могу его отшить уверенно жароду не составит большого труда избавиться от ники вот только какой от этого толк рано или поздно он снова вернется да и ники уж точно ни в чем не виноват мне незачем избегать еще и его не надо уверенно уточняет Джаред. абсолютно ники не желает мне зла Джаред кивает, ставит чашку на стол и направляется открывать дверь, поднимаясь на ноги, потому что сидеть на одном месте нет никаких сил. Внутри с каждой секундой нарастает необъяснимое волнение, с которым я не в силах справиться. Через несколько секунд на пороге кухни возникает хмурый Ники. Следом за ним идет не менее мрачный Джаред. Увидев меня, Ники расплывается в улыбке. Ну наконец-то, кудряшка! объявляет он. Я уж думал, ты впала в кому. Сколько можно спать? В эту же секунду все волнение испаряется, будто его и не было. Никит такой Ники, и я безумно по нему скучала. Делаю несколько шагов вперед, и вот он уже стискивает меня в крепких объятиях. «Привет!» — пищу ему куда-то в район шеи. Ники отстраняет меня от себя и внимательно осматривает. «Привет, привет!» — весело отвечает он. «Ну, не буду вам мешать», — произносит Джаред, забирает свою чашку со стола и кивает на кофемашину. Там ещё остался кофе. «Спасибо. Благодарю Яна, что получаю скупой кивок». Джаред уходит, и через несколько секунд до нас долетает голос ведущего из телевизора, который продолжает рассказывать про планктон. «Что это с ним?» — Шепотом спрашивает Ники и отходит, чтобы налить себе кофе. «Пожимаю плечами, потому что понятия не имею, что на это ответить». Ники поворачивается ко мне, сжимая чашку, и кивает в сторону задней двери. «Пойдём на улицу, погодка сегодня чудесная!» Скрывая улыбку, беру свой кофе и шагаю на выход. Садимся на ступени невысокой лестницы, ведущей на задний двор, и несколько секунд молчим, глядя на потрясающий вид на вершину горы, где белеет снег. «Ну как ты?» — первым нарушает тишину Ники. Поворачиваю голову и отвечаю на автомате. «Отлично!» — Ники с сомнением смотрит на меня. и я не нахожу ничего лучше, как отвернуться, продолжить пялиться на гору и отпить очередной глоток кофе. «Да точно?» — спрашивает он, а я вздыхаю. «Алвин хвастался, что убил тебя? Видимо, заливал». «Нет». Говорю честно и поворачиваюсь, усаживаясь полубоком. Он ранил меня, но, как видишь, со мной уже все в порядке. «Вот же ублюдок!» — бросает Ники со злостью. Киваю в подтверждение его слов. «Надеюсь, он умрет ужасной смертью». Бросаю я и понимаю, что ничего не чувствую. Раньше я бы пришла в ужас, подумав о чем то подобном. А теперь такого рода размышления стали частью моей обыденности. «Уже!» — бросает Ники и ставит чашку на ступеньку между нами. Удивленно округляю глаза. «Он умер?» — спрашиваю недоверчиво. «Ага!» — подтверждает Ники и снова широко улыбается. «Картер убил его!» Продолжаю хлопать ресницами, неотрывно глядя на Ники. «Правда?» «Это все, на что меня сейчас хватает». «Конечно!» — с оскорбленным видом произносит Ники. «Этот идиот приехал в Искамбию и привез с собой похищенных в вашем мире девушек, представляешь? Я бы сам его убил. Но кретин начал нести всякую чушь про тебя. За что и получил пулю между глаз?» Ошарашенно смотрю на собеседника. «Что?» Задавая следующий вопрос, чувствую себя невероятно глупой. «Картер убил Алвина из-за меня?» «Я так и сказал», — подтверждает Ники. отворачиваюсь и невидящим взглядом смотрю в сторону вершины картер выстрелил человеку в лицо из-за того что тот плохо обо мне отзывался я ненормальная если считаю это ужасно милым в груди нарастает болезненное ощущение за того что я сотворила со своей жизни но теперь где-то глубоко внутри зарождается крохотный огонек надежды возможно у меня получится все исправить нужно только набраться смелости и поговорить с картером Уверена, разговор выйдет непростым, но я не узнаю, что он думает и чувствует, если не возьму себя в руки. А от догадок нет никакого толку. Я видела Картера всего ничего, но по его поведению и словам нельзя сказать, что он кипит от ненависти. И это странно. А теперь еще и Ники, сам того не подозревая, подтверждает мои мысли. «Эмили?» — вырывает меня из раздумий Ники, встрепенувшись, поворачиваясь к нему. «Что? Что ты вообще тут делаешь?» Свожу бровик к переносице. «Не поняла. Ты живешь в этом заброшенном городке, под одной крышей с этим... Цербером. Нет, серьезно, я еле через него прорвался. Он защищает тебя так, будто...» Ники замолкает. Его глаза расширяются и почти сразу же прищуриваются. А потом он неожиданно выпаливает. «А как же Картер?» Растерянно смотрю в ответ. Беседа дважды поменяла вектор за считанные секунды. И оба вопроса Ники... не являются тем, о чем я хотела бы разговаривать прямо сейчас. Наконец, беру себя в руки и отвечаю самым серьезным видом. Никки, мы как-нибудь сами разберемся. «Так между тобой и Джаредом и правда что-то есть?» — восклицает он так громко, что уверенно слышали все соседи. «Не неси чушь!» Чуть повысив голос, бросаю я, ощущая нарастающее раздражение. «Я имела в виду, мы с Картером сами разберемся. Не сомневаюсь в этом!» — перебивает меня Никки и продолжает напирать. «Почему вы живете вдвоем? Чувствую, как от гнева пылают щеки. Не ожидала, что Ники устроит какое-то подобие сцены ревности. «Это что, допрос?» Со злостью спрашиваю я. Ники хмурится и продолжает вглядываться в мои глаза. «Нет, я просто волнуюсь за тебя, мы же друзья». Хотя теперь я не уверен. Сначала ты наставляешь на меня пистолет, а теперь рычишь. Стискиваю пальцы в кулаки, изо всех сил борясь с желанием треснуть Ники по голове. «Я собиралась извиниться перед тобой за тот случай». «Ну, пожалуй, не буду», — заявляю сердито, допиваю кофе и поднимаясь. «Тебе лучше уйти». Ники подскакивает на ноги и ловит меня за руку. Его глаза полны неподдельного раскаяния. «Прости, Эмили. Не знаю, что на меня нашло. Набросился на тебя, как последний придурок. Прости, я больше не буду, обещаю». Смотрю в честные серые глаза Ники и с шумом выдыхаю. «Ладно», — бормочу чуть слышно. «Садись». Снова усаживаемся на ступени, И несколько долгих секунд молча смотрим друг на друга. Мне извиниться еще раз спрашивает ники усмехаюсь и отрицательно качаю головой напряжение постепенно отпускает. Не надо лучше расскажи что такого случилось, что вы решили покинуть свой мир Неужели с уходом джо ситуация стала неисправимой ники задумчиво потирает затылок Не в этом дело даже если бы вы не сбежали обстановку было уже не изменить. Нашему миру в скором времени все равно придёт конец. Джорджия не смогла бы ничего сделать. Свожу бровик к переносице. Выходит, мы не зря сбежали. Если бы у Джо ничего не вышло, Кеннет в любом случае сделал бы её крайней. Почему вы так решили? Все же спрашиваю я. Из-за маток хакатуре. Мы отправились на охоту, но не нашли ни одной. Скорее всего, все они уже в вашем мире. Прикрываю глаза и делаю глубокий вдох. Черт возьми, только этого нам не хватало. Это плохо для нашего мира, но что это значит для вашего? След за ними сюда придут самки оставшиеся самцы. Те порталы, которые еще не взорвались, разнесут остатки и без того разрушенного мира. Жизнь там будет большой редкостью. Почему же вас так мало? Где остальные жители Эскамбии? Здесь все, кто захотел покинуть наш мир. Ники замолкает и внимательно смотрит на меня. Не знаю, что он читает выражение моего лица, но добавляет. «Не волнуйся». Мы не дадим случиться подобному с вашим домом. Уже через пару дней мы отправимся на охоту за главной самкой, чтобы доставить ее Джо и остальным ученым. У нас есть время, чтобы предотвратить конец вашего мира. Теперь он и наш дом тоже. Мы не можем потерять и его. Звучит обнадеживающе. Посмотрим, что выйдет на деле. Вы уезжаете через пару дней? Примерно, когда Джексон будет готов. Непонимающе смотрю на Ники. А при чем тут готовность Джексона? — спрашиваю с подозрением. — Мы отправляемся с ним и его людьми. — Хм... Единственное, что мне удается произнести. Значит, и мы с Джаредом поедем с ними же. Просто прекрасно, черт возьми. Я думала, у меня будет чуть больше времени, чтобы набраться смелости и поговорить с Картером. Но выходит, его совсем мало. — Эмили, почему ты не рассказала дяде о том, как умер твой отец? — снова меняет тему Ники. Не знаю. — Отвечаю честно. Я изначально не собиралась ничего говорить, но с вашим приходом тем более не буду. Ведь этот союз...» Прикусывая язык, чтобы не проболтаться. Ники, понимающий, усмехается. «Спокойно. Джексон сказал, что вам тоже важен мир с нами». Удивленно моргаю. «Ладно, раз уж Джексон уже проболтался, тогда ничего страшного. Наверное. В общем, я не хочу, чтобы из-за чувства одного человека погиб целый мир. Тем более, нечто подобное уже случилось с вашим». «Нет!» — серьезно, перебивает Ники. «Я уже сказал тебе, что там и без тебя все было плохо. Если бы ты подождала пару недель, то сама бы во всем убедилась. Я не могла столько ждать. Никто не мог бы предсказать, когда Кеннет потребовал бы от Джорджии результат, который она не дала бы ему никакими силами. Теперь приходит моя очередь менять тему. Как Кеннет пережил смерть Марлин?» Ники вздыхает и проводит ладонью по лицу. «Тяжело». Не уверен, что он оправится до конца, так что на твоем месте я бы к нему не приближался. Киваю. И не собиралась. А. А Картер? Как справился он? Ники отмахивается, словно смерть Марлин это ничего не значащее событие. Они не были близки на протяжении нескольких лет. Понятия не имею, что это должно значить, но Ники никак не поясняет свое высказывание. Вместо этого он спрашивает: Можно вопрос? С подозрением смотрю на него. «Какой? Ты только не злись», — произносит он с улыбкой. Закатываю глаза. После этой фразы всегда следует что-то, выводящее из себя. «Ну, давай». все всё-таки ты живешь здесь, если все остальные находятся в более защищенном месте у подножия горы?» Шумом выдыхаю. Он, похоже, не отстанет. «Нам там не место», — признаюсь горечью, которая удивляет меня саму. Из-за того, что в нас побывали демоны, и нам удалось выжить после этого, да еще и претерпеть кое-какие изменения, жестом указываю на свои глаза, Ученые решили как-то это использовать. Если нас увидят военные, которые не подчиняются Джексону, нас посадят в камеру и будут изучать. Ники смотрит на меня так, будто его сейчас тошнит. «Это... это...» Он не находит слов. «Знаю, поэтому-то нас и поселили сюда». чтобы не мозолить глаза военным и не жить в постоянном страхе что нас схватят извини что наехал когда спросил об этом впервые сочувствием в голосе произносит ники отмахиваясь сейчас я точно уже не злюсь все нормально вот вы где доносится голос из-за спины и мы с ники оборачиваемся чтобы посмотреть настоящего на пороге джексона что я тебе говорил строго спрашивает он у ники и не дожидаясь ответа обращается ко мне Эмили, все в порядке? Перевожу хмурый взгляд с одного на другого. Да, в чем дело? Он приказал мне не приближаться к тебе, выдает Ники. Изумленно смотрю на Джексона. Правда? Я сказал, не лезть к тебе, если ты не захочешь общения! сообщает Джексон, мрачно глядя на Ники. Все в порядке, заверяю я. Отлично! Бросает Джексон и наконец переводит внимание на меня. Собирайтесь, завтра утром мы отправляемся на охоту на чертовых тварей. быстро киваю и поднимаюсь но все же решаюсь уточнить и я джексон вздергивает брови если ты не передумала конечно не передумала говорю твердо но как же дядя я видел полковника сегодня утром он дал согласие ты уверен что он не передумает спрашиваю с сомнением нет серьезно говорит джексон но пока собирайся ники тебе пора провожаю повеселевшего ники до выхода По парню видно, что ему не терпится заняться делом. Отправляюсь в спальню, чтобы собрать немногочисленные вещи, которые могут мне понадобиться. Беру с комода бутылку с алкоголем, чтобы закинуть туда сердце хакатуре. Поворачиваюсь в сторону так и оставшегося открытым окна, краем глаза, заметив там какое-то движение. Картер. Замираю, ощущая, как начинает колотиться сердце. Картер смотрит меня в глаза, после чего опускает взгляд на бутылку, Через мгновение поднимает обратно и спрашивает невозмутимым тоном. «Что ты отмечаешь?» «Нет». «Позволишь мне ненадолго тебя похитить?» Несколько раз моргаю, затем медленно киваю. Глупо отказываться, ведь я все равно собиралась с ним поговорить. Просто не думала, что это произойдет так скоро. «Хорошо». Возвращаясь к комоду и ставлю на него алкоголь, после чего снова смотрю на Картера, стоящего по ту сторону окна, и указываю на дверь. «Я сейчас. Иди сюда», — перебивает Картер. «Через окно?» — спрашиваю, приподняв брови. Уголки его губ поднимаются вверх, и у меня заходится сердце. «Я же тебя похищаю?» Прикусываю нижнюю губу, бросаю быстрый взгляд на закрытую дверь спальни, после чего решительно шагаю в сторону окна. Сажусь на подоконник и свешиваю ноги наружу. Картер тут же оказывается рядом, обхватывает ладони талию и вытягивает меня наружу. Покачнувшись, опираясь на его плечи, касаясь грудью его груди и замираю, когда наши лица оказываются в нескольких миллиметрах друг от друга. Невольно опускаю взгляд на губы Картера, а затем резко смотрю ему в глаза. Еще некоторое время он удерживает меня за талию, прижимая к своему сильному телу, а потом ставит на землю. Подавляю разочарованный вздох от того, что он не поцеловал меня, Отступаю на шаг, мысленно давая себе пинка. Нашла о чём думать. «Куда мы пойдем? Спрашиваю, оглядываясь на окно своей спальни. «Джексон, скорее всего, разозлится, что я ушла без предупреждения, а Джаред?» «Не знаю, что будет испытывать он. Вероятно, то же самое. Это твой мир. Тебе решать», — говорит Картер с легкой улыбкой. «Не могу удержаться и улыбаюсь в ответ. Если бы все было так просто». В этом городе я не была нигде, кроме центральной площади и бара, но идти в одно из этих мест — не вариант. «Давай просто прогуляемся», — предлагаю я, и Картер согласно кивает, подхватывает меня за руку, переплетая наши пальцы, и уводит прочь от дома. Вскоре выходим на соседнюю улицу. Судя по всему, сейчас здесь никто не живет. Скорее всего, всех пришельцев и военных Джексона поселили в домах на главной улице. Молчание между нами не напрягает, но я по какой-то причине не решаюсь ничего сказать первой. От одной только мысли о том, в какое русло может повернуть этот разговор, мне становится страшно. Обнадеживает хотя бы то, что Картер не выглядит злым. Черт, меня убивают эти метания! Ты меня возненавидел?» Выпаливаю вопрос, прежде чем успеваю подумать. Картер резко останавливается и смотрит мне в глаза, С самым серьезным выражением лица, какое я у него когда-либо видела. Да! говорит он, и мое сердце, разлетается на тысячу осколков.